Это ставило в очень трудное положение Мари, которая жила в Шатору у своей свекрови госпожи Петель, та с утра до вечера попрекала невестку бедностью. Поскольку Дюма-отец всегда пребывал в путешествиях или в нежном уединении с какой-нибудь юной девицей, Дюма-сыну приходилось вести за него процессы, утихомиривать журналистов. Иногда он роптал, Санд успокаивала его. Жорж Санд Дюма сыну, Ноанн, 10 марта 1862 года. Поверьте, что избытком таланта папаша Дюма обязан лишь той расточительности, с какой он его тратит. Да, у меня невинные склонности, но я создаю вещи простые, как дважды два. А его, человека, который носит в себе целый мир событий, героев, предателей, волшебников, приключений, человека, олицетворяющего собой драму, Не думаете ли вы, что невинные склонности погубили бы его как писателя, погасили бы его фантазию? Ему необходимы излишества, чтобы непрестанно поддерживать огонь в очаге жизни. Право же, вам не удастся изменить его. И на вас ляжет бремя двойной славы, его и вашей. Вашей, со всеми ее плодами. Его Со всеми шипами. Что поделаешь? Он передал вам свое большое дарование и потому считает себя в расчете с вами. Это жестоко, да и трудно волей-неволей становиться иногда отцом своего отца. Как было не питать глубокую привязанность к этому великолепному человеку? С массивной золотой цепью, на белом пикейном жилете, подпираемом огромным животом, он сидел в театре и рукоплескал блогному отцу. Когда публика вызывала автора, он стоя аплодировал сыну и своим радостным гордым ведом словно говорил всем «Знаете, Ведь эту пьесу написал мой мальчик. Мальчик, в свою очередь, восхищался отцом, обожал его. Он такой, какой есть, не осознавая себя. Поэтому узнается настоящий самобытный гений. То, что отец расточителен и беспутен, увы, нельзя было отрицать. Но сын не сомневался в том, что это лучший из людей, а из писателей — самый великодушный в наиболее полном смысле этого прекрасного слова. И в хорошие дни его жизни это делало его счастливым. Часть восьмая «Шагриневая кожа» «Всякая роскошь укорачивает жизнь» Ален Глава первая, в которой Дюма-отец завоевывает Эмилию и Италию Начиная с 1860 года Дюма-отец снова лелеял мечту покинуть Париж и Францию. Из каждого своего путешествия он привозил огромный ворох впечатлений, которые без труда заполняли от четырех до шести томов. Приключения развлекали и обогащали его. Двойной выгоды. Сочинители «Эпиграмм» высмеивали путешественника. Дюма скитается по свету, чтоб путевые впечатления весьма подробно описать. Народ в восторге, и за это хотел бы он без промедления подальше автора послать. У расточительного Дюма был тогда, о чудо, текущий счет. Он только что заключил с издателем Мишелем Леви, Договор на все свои произведения, согласно которому ему причитался аванс в 120 тысяч франков золотом.